Глава седьмая. Дорога дурака найдет. Гонзолин глядел на хозяина так, как будто видел его первый раз в жизни. Тот сидел, развалившись в старом ободранном кресле, и беспечно покачивал ногой. Рядом с ним стояла коробка с душистыми кубинскими сигарами, оставшимися еще с дореволюционных времен. — Вы хотите сказать, что мы полетим к барону Унгерну на аэроплане? спросил помощник несколько нервозно. Да, отвечал Загорский на аэроплане. Во всяком случае, часть пути придётся проделать именно так. На почему? Загорский вытащил из коробки сигару, посмотрел её, понюхал и положил обратно. Сигар оставалось всего 3. И пополнить запас сейчас было положительно невозможно. Таким образом, сигар он уже давно не курил, берёг для какого-то особенного случая. На миг Гонзолину даже показалось, что сегодня настал именно такой случай, но хозяин, повертев сигару в руках, все-таки не решился ее зажечь. Дело в том, неторопливо начал Нестор Васильевич, что советы затеяли хитрую игру в стане врага. Ты, конечно, знаешь, что на Востоке они сейчас бьются с Колчаком. Как ни странно, Колчак не самая серьезная сила на этом направлении. гораздо опаснее для большевиков атаман Семёнов. Если Колчак и Семёнов объединятся, Москва рано или поздно падёт. Так вот, Колчак насидает на Семёнова, чтобы тот вместе с ним шёл на красных, а атаман пока колеблется. Понимая, что нельзя дать Семёнову объединиться с Колчаком, большевики решили нанести упреждающий удар, а именно купить атамана. Как это купить? удивился Ганзалин. Например, так же как покупают любого политика. Во-первых, они предложат ему деньги, которых у них нет. Во-вторых, территории, которых у них пока тоже нет. Семёнов, несмотря на всю свою силу, кажется, не собирается стать всероссийским диктатором. В нём, помимо русской течёт бурятская кровь. Он родился и всю жизнь провёл в Забайкалье. Ему нравится там. Все эти белоговардейские лозунги его не особенно волнуют. Он очевидно хотел бы остаться правителем родных земель и жить себе приспокойно, как какой-нибудь местный хан, только с неограниченными полномочиями. Так вот, большевики предложат ему не только денег, денег ему и своих хватает, но также часть Монголии и Приамурья. И всё только для того, чтобы он не помогал Колчаку. Китро придумано, сказал Гонзалин. Ну, по меньшей мере, согласился Загорский. В Кремле, видишь ли, сидят не самые глупые люди. Революция дело с в интересах рабочего класса, но вообще не рабочих. Главные большевики, как это ни смешно, либо аристократы, либо интеллигенты. И вы думаете, что Семёнов согласится на предложение? Очень может быть. Чтобы не соблазниться, Нестор Васильевич всё-таки закрыл коробку с сигарами. Однако, как ты понимаешь, не вызвать тебя там, а не самим к нему поехать через линию фронта кремлёвские жители не могут. И поэтому предложение своё они отправляют ему в виде секретного пакета. Но тут имеется один нюанс. Пакет ни в коем случае не должен быть перехвачен. Если об этих переговорах узнают колчаковцы, разразится дикий скандал. Реноме атамана Семёнова пострадает, и ему не останется ничего, иного, как поддержать армию Колчака. Именно поэтому пакет с предложением большевики отправляют аэропланом, который легко может пересечь линию фронта незамеченным или, во всяком случае, недоступным для врага. Гонзалем по-прежнему смотрел, не понимая. А мы-то причём? Ну, не видишь ли, большевики понимают, что веры им не очень много. Они хотят передать солидности своему предложению. И потому намерен использовать человека, имеющего вес в глазах белогвардейцев. На эту роль как раз подходит моя скромная персона. Главное, что аэроплан всё-таки могут сбить или он сломается, находясь как раз в тылу армии Колчака. В таком случае я должен спрятать пакет, а Колчаковцам заявить, что угнал аэроплан вместе с пилотом, чтобы он перевёз меня за линию фронта. Поскольку, как ты понимаешь, моё превосходство над дух не переносит большевиков, и только и мечтает вступить в ряды доблестной армии адмирала Колчака. Ну, а далее буду действовать по обстоятельствам. Но главное, я всё-таки надеюсь добраться до атамана Семёнова, который и скажет нам, где искать барона Унгерна. Княтьны, уныло кивнул Гонзалин. Когда вылетаем завтра? Ну, не вылетаем, а выезжаем. На аэроплан мы пересядем только в районе боевых действий, а до расположения пятой армии едем на машине. Тухачевский уже выписал нам пропуска. — А машину? Откуда мы возьмем машину? Командарм позаботился об этом. Нам выделили мощный фиат. Если все пойдет как надо, две с половиной тысяч верст до Тобольска проедем за неделю. — Почему так долго? — удивился Гонзолин. — Потому что на дворе осень. объяснил Загорский. По осенью русские дороги становятся особенно непроезжими. Кроме того, кругом сейчас пропускной режим, и это тоже не в нашу пользу. Впрочем, если армия Колчака продолжит наступление, мы рискуем оказаться на линии фронта даже раньше, чем рассчитываем. Ганзалин проворчал, что он не водит машину. К чему ты это говоришь? удивился Загорский. А вдруг вас убьют? огрызнулся помощник. Кто тогда поведет Fiat? Загорский успокоил его, заявив, что если его убьют, их миссию можно будет считать законченной, и Гонзалин с лёгкой душой вернётся домой. Помощник на это ничего не сказал, а просто отправился собирать чемоданы. "Брать надо только самое необходимое", объяснял ему Загорский. "Фиат наш может увезти хоть тонну, а вот грузоподъёмность аэроплана невелика. Из оружия возьмём пару пистолетов, всем остальным, я думаю, нас прямо на месте снабдит Тухачевский". В конце концов, это в его интересах, чтобы мы добрались до генерала Семенова живыми и здоровыми. Ночью Гонзолин проспал беспокойно. Ему снилось, что он французский авиатор Луи Блерио, которого враги хотят сбросить с аэроплана вниз на высоте тысячи сажений, поскольку на самом деле он не авиатор, а просто балласт. «Атандэ — Атандэй! — кричал Гонзолин, от страха припомнив все французские слова, которые когда-то слышал. Я есть великий Блерио! Не смей бросать меня на землю, а вымщё прыгаюсь! Однако враги всё сталкивали и сталкивали его с аэроплана, а он всё падал и падал и никак не мог проснуться. Загорский разбудил его затемно. Солнце ещё не поднималось. Ты во сне кричал, сказал Нестор Васильевич. Тебе кошмар привиделся? Да, пробурчал Ганзалин. Приснилось, что я француз. Они вышли на улицу. Возле их подъезда уже стоял крытый «Фиат Зеро» 1912 года, выкрашенный в немаркий коричневый цвет. Гонзолин раскритиковал масть автомобиля, но Загорский возразил, что масть — это вполне приличная, у художников она зовется «Медведь-шатун ранней весной», и вообще, по его словам, «Фиат» — не дурная машина, так что поедут они с комфортом. «Поедем», — согласился мрачный Гонзолин. И же только колесо не лопнет от какого-нибудь гвоздя на дороге. Загорский отвечал, что у них на такой случай есть запасное колесо. Его помощник заметил, что на такой случай на русских дорогах есть запасные гвозди. Нестровский упрекнул китайца в пессимизме, а тот отвечал, что господин сам читал ему из Гугла про две вечные российские беды: дороги и дураков. Так вот сейчас, сказал Ганзалин торжественно, — Найдет коса на камень, а одна беда — на другую. — Что ты имеешь в виду? — нахмурился Загорский. — Имею в виду, что дороги найдут своих дураков. — Отвечал китаец многозначительно. Нестор Васильевич только плечами пожал и упрекнул помощника за то, что тот не любит приключений. Гонзолин на это отвечал, что последнее их приключение закончилось тем, что Загорского убили. Таким образом, хозяин прав, приключений он не любит. Шурша шинами, словно ангел крыльями, их Fiat промчался по влажной утренней мостовой и, покинув город менее чем через полчаса, выехал на шоссе. Машина катилась легко, мотор гудел ровно, неприятностей ничто не предвещало. До Тобольска мы едем древним сибирским трактом, сообщил Загорский. Ещё недавно по нему пешком отправлялись в ссылку осуждённые. «Деликовато идти пешком!» — проворчал Гонзолин, сонно таращаясь в горизонт, где разгорался бледно-желтый подмосковный рассвет. «Это же каторжники! Торопиться им было некуда!» — отвечал Нестор Васильевич, явно наслаждаясь быстрой ездой. Ветер шумел в ушах, мимо проносились серо-желтые осенние поля и редкие рощицы, под шинами шуршал гудрон. «С какой скоростью едем?» — полюбопытствовал Гонзолин. «Полагаю, верст пятьдесят примерно в час», — отвечал хозяин. «Точнее сказать, трудно, спидометра нет». Все же прогресс — великое дело. Когда-то путешествие из Петербурга в Москву занимало больше недели. Сейчас легко можно уложиться в пару дней, если, конечно, дорога будет хорошей. Замечание относительно дороги оказалось непраздным. Довольно скоро качество ее явно ухудшилось, и все. стали попадаться выбоины и рытвины, так что скорость пришлось сбросить. Теперь они ехали не быстрее 30 верст в час. И всё равно это лучше, чем лошади, сказал Загорский. Я рассчитываю к вечеру добраться до Мурома. Он в 300 верстах от Москвы. Поездом было бы быстрее, проворчал Гинзалин. Ну, разумеется. Вот только ты всё время забываешь, что страна воюет. причём воюет сама с собой. Нестор Васильевич ловко выкрутил руль, объезжая особенно внушительную яму, полную серой осенней воды, и продолжал. Что это значит? Это значит, что в нужном нам направлении ходят только военные и грузовые поезда. Чтобы передвигаться на них, нужно особое разрешение. Кроме того, дороги частично разрушены. Можно застрять в поезде надолго, не или Тухачевский был прав, на машине проще всего. Во всяком случае, здесь мы ни от кого не зависим. Гонзалин молча кивнул. Некоторое время они ехали молча. Полосатые верстовые столбы вдоль дороги неторопливо катились мимо и исчезали за спиной. Внезапно лицо помощника потемнело от какой-то странной мысли. Некоторое время он крепился, исскоса поглядывая на хозяина, потом наконец не выдержал. А поёк: Мы ведь уехали из Москвы. Где мы Это возьмём карточки? Загорский небрежно кивнул на заднее сиденье. Там лежали два объёмных мешка. Особый красноармейский паёк от командир ма, сказал он. Клебсол, сахар, сушёный горох. Кроме того, 7 1/2 фунтов рыбы тебе и 7 1/2 фунтов мяса мне. Лицо Гонзалино посветлело было, но тут же снова омрачилось. Мясо, сказал он, и рыба. Сейчас ещё тепло, они же испортятся в дороге. Я тоже так подумал, беспечно отвечал Загорский. И по дому попросил не сырого мяса, а вяленого. Ганзалин только ухмыльнулся и заметил, что его превосходительство умеет жить. В противном случае я бы давно умер, сказал Загорский, точнее говоря, так бы и не воскрес. Как рассчитывал Нестор Васильевич Домурамо, они добрались к вечеру. Один из древнейших русских городов, сообщил Загорский. когда авто их загромыхало по муромским колдобинам. И согласно были нам резиденция богатыря Ильи Муромца. Слышал, конечно, про такого. Как из славного из города из Мурома, из того ли из села до Карачарова, выезжал удалый добрый молодец. Куда он выезжал? — перебил его Гонзолин. А тебе какая разница? — удивился хозяин. Ну, предположим, прогуляться выехал. На китайца не унимался. — Сколько лет? — сурово вопрошал он. — Кому? — Богатырю или городу? — Обоим. Когда Нестор Васильевич сказал, что городу уже больше тысячи лет, помощник лишь снисходительно улыбнулся. — Подумаешь, тысячи лет, какая же это древность? — Вот Китай, города действительно древние. Нанкину — две с половиной тысячи лет, Сианю — больше трех тысяч, Лояну — четыре тысячи. — Да. Ладно, ладно, сказал Загорский под нефлодонью. Сдаюсь. Будем считать муром молодым городом. Но уж против русских богатырей ты ведь возражать не станешь? А что он сделал ваш богатырь, какие подвиги совершил? Гонзалин не мог забыть о предстоящем полёте, и потому находился в дурном расположении духа. Нестор Васильевич задумался. Ну, на самом деле, какие? Ну, во-первых, встал с печи после того, как лежал на ней 30 лет и 3 года. Гонзалин поглядел на хозяина с удивлением. Это подвиг? Для русского человека подвиг, решительно сказал Загорский. А ещё подвиги были? А тебе что, мало? Гонзалин заявил, что это не серьёзный разговор. Если ли я мурмиц, действительно богатырь, должны быть ещё подвиги. Чтобы считаться богатырём, недостаточно просто прогуливаться возле родного города или уписывать в один присест печёного быка, должно быть какое-то дело. Загорский поразмыслил немного и сказал, что основным занятием Ильи Муромца были драки. Хотя, если подумать, это был типичный русский Дон Кихот. Защищал вдов, сирот, да малых дедушек. Сейчас, мне кажется, что вряд ли он был таким уж сильным. Всё-таки парализация на протяжении 30 лет должна была сказаться на здоровье, заметил Нестор Васильевич. Видимо, любовь народная он снискал благодаря своей справедливости. Гонзалин проворчал, что они тоже очень справедливы, однако никакой народной любви даже и не нюхали. К чему своё время, бодро отвечал ему хозяин. Как сказал поэт: товарищи, верь, зайдёт она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластья большевицкого размещет напишут наши имена. Не надо, буркнул помощник. Не хочу я никаких имён и славы после смерти. Когда Чуранцизи позвали служить ко двору императора, он спросил, что лучше: быть позолоченным черепашьим панцирем, которому все поклоняются, или быть живой черепахой и тащить свой хвост по грязи. Я хочу быть живым и тащить свой хвост по грязи. Аминь, завершил дискуссию Нестор Васильевич. На постоялом дворе, где они решили остановиться, почему-то не хотели принимать сов в знаки. Загорскому сказали, что мест нет, и лучше им поискать частный дом. Места есть, сказал Гонзалину Грюм, начиная по своему обыкновению закипать как самовар. Однако управляющий или как там они сейчас назывались, на голубом глазу отрицал наличие свободных номеров, вызывая всё больший гнев китайца. Неизвестно, чем бы закончилась вся дискуссия, однако Нестор Васильевич нашёл хитрый выход из положения. Он предложил за номер 100 г сахарного песка. Управляющий потребовал 200. Сошлись на 150. "Что бесить от грамов?" возмутился Гонзалин, входя в номер и придирчиво оглядывая его. Надо было просто прищебить его и взять ключи самим. И ты смог бы спокойно спать, зная, что рядом лежит прищебленный тобой человек, укорил его Загорский. Гонзалин оскалился и отвечал, что спал бы отлично. Перед этим спрятав тело в подвале. Время было уже позднее вставать завтра надо было рано, и они кое-как расстели в серые дырявые простыни на жёстких деревянных скамьях, которые заменяли тут кровати, улеглись спать. Ганзалин пожаловался, что в простынях скачут блохи, и ночка им предстоит не сладкая, если только не обработать всё керосином. С другой стороны, если всё обработать керосином, тоже не заснёшь. На этот раз уже отво Загорский посоветовал ему не обращать внимания на ерунду, а вместо этого помедитировать в лечь спать. Однако ровно в 11:00 вечера снизу вдруг грянуло нестройное пение. Загорский прислушался и удивился, разбрав знакомые звуки марсельезы. "Отход здесь французы". Вызванный управляющий объяснил, что французы тут ни причём, а революционный гимн распевает местная ячейка большевиков. Чайки раз перед отходом ко сну. А вы к чему не поёте? Поинтересовался Загорский. Управляющий криво улыбнулся. Мы ячейки не состоим, но так что своему здоровью не враги. Значит, это у вас традиция такая петь на ночь глядя. Задумчиво сказал Загорский, прислушиваясь к нестройным звукам. Гимн пели уже в пятый раз, и, кажется, не думали закончить. Как есть традиции, подтвердил управляющий. Нестор Васильевич поинтересовался, что же пели до революции. Известно, что, отвечал управляющий. "Коля славим наш Господь сегодня, пели. Божья царя храни, пели. Молитву русских в разные пели, всего не упомнишь". Когда же это кончится? мрачно спросил Ганзалин, которому ужасно хотелось спать. Управляющий возвёл очи горе. Един Господь знает, вздохнул он. Может, даст Бог его высок преосвященство адмирал Колчак прорвётся таки к нам. Тогда и закончится. Я не больше веков имел в виду опения, пробурчал Гонзалин, управляющий побелел как полотно. Умоляю, не погубите жепталом, оглядываясь на дверь. Беспопутал, такие хорошие господа давно у нас таких не было, я и забыл обо всём. Загорский успокоил его, сказав, что беспокоиться ему не о чем, они в мураме всего на одну ночь и чужие дела их не интересуют. Страшно довольный, управляющий уедировался, а через 5 минут им принесли свежее, стиранное и не рванное постельное белье. Вот видишь, сказал мне старвойсевич Гонзалин. Хорошим отношением к человеку можно добиться гораздо большего, чем угрозами и насильем. Из этой угрозы наёжнее отвечал китаец. Ночь прошла гораздо лучше, чем можно было ожидать, и на утро бодрые и отдохнувшие Загорский с Ганзалиным двинулись в дальнейший путь. Как неудивительно, почти вся дорога до фронта у них прошла спокойно. День за днём они продвигались вперёд от города к городу, и только миль за 30 до Тюмени случилось неожиданное происшествие. Загорский, управлявший машиной, о чём-то задумался и не заметил, что на пути возникло неожиданное препятствие. Препятствие это Снаровисто выскочила с обочины и бросилась им прямо под колёса. "Стоп!" крикнул Гонзалин, всю дорогу зорко озиравшая окрестности. Нестор Васильевич ударил по тормозам, завижали шины, фиат занесло, но он всё-таки удержался и не свалился в придорожную канаву. Секунду Загорский сидел неподвижно, потом вышел из машины. На дороге прямо перед радиатором стоял на четвереньках белобрысый мальчишка лет 10, но с пуговкой, веснушки, чумазый и ничесаный. Увидев Загорского, он сморщил физиономию и захныкал: "Ой, дяденьки сбили! Ой, колека издевали! Ой, да что я теперь стану делать? Как жить-то буду? Ой, спасите, люди добрые! Ой, помогите!" Он продолжал причитать. Однако на серьёзном лице Загорского заиграла неожиданная улыбка. — Сбили, значит, — сказал он. — И кто ж тебя сбил? — Да кто ж сбил, известно, вы и сбили, — обиженным басом отвечал мальчишка. — Пострадавшие теперь надо с помощью ствования платить. Загорского не удивили сложные слова из уста гольца. Удивило его другое. Как это он мог сбить мальчишку, если даже не коснулся его бампером? И «Как не коснулся, как не коснулся, как коснулся!» — загорячился тот. «Вон и гляди, какие увечья нанес малолетнему! Вон и все тут, а не увильнешь!» Он расстегнул рубашку и отдернул ее в сторону, обнажая правый бок. На боку синел огромный кровоподтек. «Убедился?» — спросил он. «Давай, гражданин хороший, плати компенсацию, а то я тебя и в чеку могу пожаловаться!» Загорский с интересом смотрел на синий бок беспризорника. Любопытно, сказал наконец. Ты ведь не мог знать с какой стороны машина приедет. И какая разница, мальчишка занервничал. Ну какая разница, мог, не мог. Что зря лясы, точи, деньги давай, и до города меня вези. Продуктами тоже можно. Но если не мог знать, откуда приедет, значит, у тебя оба бока должны быть синими. Заключил Нестор Васильевич и быстро заголел мальчонке левый бок. Там красовался точно такой же огромный синяк, что и на правом боку. «Краска!» — сказал подошедший Гонзолин. «Народное художественное творчество. Изобразит из себя сбитого, а потом деньги клянчат». «Хороший мальчик, умный. Настоящий пролетарий!» — саркастически заметил Нестор Васильевич. Беспризорник, наконец пришедший в себя, вырвался из рук Загорского и отбежал на несколько шагов в сторону. "Да пошёл ты!" закричал он. "Тоже мне Шерлок Холмс. Зажидился!" Эксплуататорский класс копеечку человеку пожалел. Загорский поинтересовался, откуда мальчишка знает о Шерлоке Холмсе, не говоря про другие сложные материи. Тот сердито ответил в том смысле, что если бы любопытный дядька читал книжки, тоже бы много чего умного узнал. "Ты-то грамотный?" сказал Загорский. Интересно было бы узнать, чем занят грамотный беспризорник на перегоне Екатеринбург-Тюмень. Беспризорник, которого звали Аркадий, ещё немного побронился, но увидев, что дядьки попались не злые и не вредные, в конце концов сменил гнев на милость. Он признался, что добирается из Москвы, а едет в Ташкент, который, говорят, город не только тёплый, но и хлебный. Там можно откормиться, там и зимы-то никогда не бывает. Круглый год цветёт абрикосы, слива. Говоря проще, Ташкент рай для безпризорников, и именно туда Аркадий и направляется. А по дороге, поскольку надо что-то есть, он и побирается таким оригинальным, типично пролетарским способом. "Ну, и что? Дают тебе что-нибудь?" по любопытствул Гонзалин. "Дают, а как же?" отвечал Аркадий. "Чаще по шее дают. Но бывает, что и еды перепадёт". В общем, ничего, жить можно. Я их обычно чекой пугаю, а чеки многие боятся. Загорский задумался, что ж теперь делать с мальчишкой. Аркадий отвечал, что ему следует помочь от всего сердца и при возможности довезти прямо до города Ташкента. А уж он в долгу не останется, по гроб жизни будет добрым дяденьком благодарен. — До Ташкента уж не взыщи, мы тебя довезти не можем. А вот в Тобольск, если хочешь, доставим. сказал Нестор Васильевич. Мальчёнка повеселил и сказал, что ему бы до Табольска добраться, а там до Ташкента уже рукой подать. Ну, во-первых, до Ташкента там ещё очень далеко. Во-вторых, в Ташкент ты всё равно не проберёшься, там надо через линию фронта идти, сказал Гонзалин. Аркадий махнул рукой. Не что, доберусь. Его посадили на заднее сиденье фиата и поехали. Дорога на этом участке была изрядно разбита. Так что все внимание Загорского уходило на то, чтобы объезжать Рытвины и Ямы. Гонзолины же одолевали мрачные мысли о грядущем полете через линию фронта. Это предприятие, и с самого начала казавшееся ему сомнительным, с течением времени стало выглядеть все более и более опасным. Он уже готов был пробираться через линию фронта ползком, лишь бы не садиться в аэроплан. Такой нестойкой и опасной казалась ему летучая машина. Может быть, Нэстор Васильевич, как бы Бэтхисатова, не боится летать по небу? Может ему это даже привычно, но он Гонзалин, не Бэтхисатова, крыльев у него нет, и если аэроплану пойдёт, он так шмякнётся о землю, что костей не соберёшь, в прямом и переносном смысле. От мысли этих безрадостных его отвлёк какой-то странный звук с заднего сиденья. Гонзалин повернулся назад и прямо как Загорский поднял брови вверх. Аркадий опустошил один из их мешков с красноармейским продовольствием и теперь сидел, откинувшись на сиденье. Глаза у него соловели, живот был оттопырен. — Ах ты! — Гонзолин вырвал у мальчишки почти пустой мешок, заглянул внутрь. — Вот сволочь, сожрал наше мясо. «Все — Все? — озабоченно спросил Загорский, сбрасывая скорость. «Все — Все? — развел руками Гонзолин. — Однако... Там ведь было добрых пять фунтов. Это может быть просто опасно для ребенка. Мальчишка длинный и бесстыжа рыгнул. Нестор Васильевич хмуро оглянулся на него. Ты что, Босяк, наделал? Понимаешь ли ты, что у тебя может быть заворот кишок? Аркадий сыто засмеялся и сказал, что мясо уж больно вкусное было, никак не удержаться. Загорский велел Гонзалину забрать с заднего сиденья второй мешок и приглядывать за мальчишкой, вдруг ему сделает сплохо. "Норка не будет", заявил Аркадий. И не такой едали. Было ли красноармейское мясо хорошего качества, или просто у мальчишки был лужённый желудок, но никаких видимых последствий обжорства Аркадия не возмело. Он только просил не ехать слишком быстро, потому что тогда живот трещётся и ветры наружу просится. Желая отвлечь мальчишку от бесконечных разговоров о животе и испускаемых ветрах, Загорский стал учить его кричать голосами разных птиц. Сойкой сорокой совой. Зачем это? Не понимал без переводник. Мне и так неплохо язык птиц тайный язык, объяснял мне старОосильч. Если вы устроитесь с товарищами, никто у вас его не поймёт. Например, ухнул ты филином два раза это значит, я тут, мне нужна помощь. Сорокой затрещал понял тебя, берусь за дело. Любые сигналы так можно передавать, а никто и не догадается. В Тюмени на городской площади они остановились. Гонзолин вылез из машины и отправился разговаривать с извозчиками насчет обстановки в городе. Фронт был уже близко и следовало соблюдать осторожность. Не потому, конечно, что они боялись прорыва Колчака, а потому что местные власти уж очень сильно тут сторожились. И без документов постороннему человеку было и шагу не ступить. Воспользовавшись передышкой, куда-то намылился и Аркадий. Загорский подумал, что не надо бы его отпускать. Мальчонка уж больно шустрый, как бы в беду не попал. Но того уже и след простыл. Вскоре вернулся Гонзолин. «Дела не важны», — сказал он. «Город считается прифронтовой полосой, тут действует комендантский режим. Это значит, на каждом шагу проверяют документы. Без проверки местной ЧК даже в гостиницу не поселишься. Может, вообще здесь не останавливаться. Заправимся, да и поедем дальше. Встанем на постой в какой-нибудь деревне». А нет, ты тоже ничего. Пока не так уж и холодно. Да куда конец за денью в поле да и переночуем прямо в авто? Мне стар Васильич задумчиво кивнул. Документы у нас в порядке, сказал он, однако ты прав. Не стоит испытывать судьбу. Найдём парнишку, да и поедем. Выправды его в Тобольск ходить вести, спросил Ганзалин. Чёткий фронт стрельба. Может, лучше здесь остать? Загорский отвечал, что здесь не лучше. Всё равно он будет рваться в свой Ташкент. Так пусть лучше мы его лишние 250 верст провезём, чем он будет опять невесть с кем yekshаться. А в Тобольске, поговорим с Тухачевским, может он найдёт куда парнишку пристроить. Ганзалинкин внул и стал высматривать Аркадия. Впрочем, долго искать не пришлось. От дальнего конца площади послышался рассерженный рык. "Ты ещё что ж делаешь, шанак?" «Ты, значит, свою родную пролетарскую власть обокрасть желаешь? Да знаешь, что я с тобой могу сделать за это по законам военного времени, знаешь?» Загорский только головой покачал. Именно этого он и опасался. Они завели мотор и подъехали поближе к месту происшествия. Небольшая толпа окружила Аркадия и какого-то крепкого круглолицого человека лет сорока в военном кителе и фуражке. Толстое лицо его с небольшими усиками в обычное время вероятно не казалось слишком уж свирепым, но теперь, когда он разгневался, смотреть на него было неприятно. Он как клещами ухватил за руку Аркадия, который потихоньку извивался, пытаясь незаметно выскользнуть, однако сделать это было нельзя. Кроме круглолицевого, который держал мальчишку чрезвычайно крепко, его во множестве окружали местные зеваки, не желавшие лишиться неожиданного представления. — Так, граждане! — начальственным тоном покрикивал Загорский, протискиваясь сквозь зевак. — В чем дело? Почему толпу собрали? — Да вот, понимаешь, вор поймали! — восторженно объяснил ему какой-то ражей детина с крестьянской улыбки на оспенном лице. — Комиссару в карман залез! А грабить хотел? — Этот, что ли? — сурово спросил Загорский, выступая на ванн-сцен. — Этот он самый! — в несколько голосов загалдел народ. Аркадий затравленно посмотрел на Нестора Васильевича и упрятал взгляд в землю. — Что ж ты делаешь, негодяй? И Загорский дал мальчишке хорошего леща. Получилось натурально, тот даже подпрыгнул от неожиданности. — Я тебе сколько раз говорил? — Не шали, не шали, а ты что? И Загорский вознамерился дать беспризорнику еще один подзатыльник, но тут круглолицей перехватил его руку. — А вы-то такие будете? — Да. просел он настороженно, поглядывая на Загорского и стоявшего за его спиной Гонзалина. — По какому-то сазать делу тут? — Я дядька этого Мазурька, — отвечал мне, Стар Васильевич. — Воспитываешь его, воспитываешь. А только отвернулся он опять за свое. — Вы, товарищи, скажите, если что пропало, мы ущерб и возместим, ну а нет, так и поедем себе дальше. — Дальше, — говоришь, — поедете. В физиономии Круглолицева проявилось что-то очень неприятное. «Куда это вы ехать собрались? Ваше превосходительство! Или не узнали меня, господин Загорский? Помните? Одиннадцатый год, Москву, завод Жако. А как филеры ваши разгромили наш парт ячейку, а меня отправили в ссылку? Помните? Не забыли?» Загорский секунду смотрел на круглого лицево без всякого выражения, потом поморщился. Я всё помню. Аристарх, кажется, Дмитриевич. Так, точно, ухмыльнулся собеседник. Аристарх Дмитриевич Макаров, член партии большевиков с 1905 года, нынче председатель Тюменского гупревкома. Поздравляю с повышением, сказал Загорский. Спасибо, тётьки. Издевательски заулыбался Макаров. Но язвительная улыбка быстро сползла с его лица. Теперь он глядел на Нестора Васильевича весьма хмуро. — Ну, со мной-то все ясно. А вот что вы тут делаете? В прифронтовой-то сажать полосе. Что здесь понадобилось белогвардейскому шпиону? — Во-первых, я не шпион, а сыщик, и вам это прекрасно известно. Загорский бросил взгляд по сторонам. Толпа при последних словах сомкнулась вокруг них. Бежать теперь можно было только по головам. Существует, конечно, и такая техника, но уж боль она обидная для тех, по кому бежишь. "Ну, это мы сейчас увидим. Кто ж пиона, кто сеч?" сказал Предревкома, арестовать Сразу несколько наганов упёрлись в затылок Загорского. И китаец взять, я его знаю, они вместе. Ещё пара револьверов уткнулась в затылок Гонзалина. Чьи-то быстрые руки обыскали его и хозяина и заковали в наручники. Безпризорник Аркадий под шумок тихо ретировался с площади и теперь стоял на углу, во все глаза разглядывая происходящее.